Глава вторая Желание оставить Кенеш в грозде море появилось неожиданно. Малика недолюбливала работниц замка, сплетниц и завистниц, и страдала при мысли, что после ее смерти будет некому утешить Муна. Скупая братская любовь Йола и Ахи не заменит женскую заботу. За последние три недели Малика прочувствовала, насколько нежной и отзывчивый может быть ракшатка. Оба старика одиноки. Еще есть время, чтобы их сплизить». Кенеш приняла предложение с радостью, но, сойдя на берег, запаниковала. Срабатывала привычка падать перед мужчинами Ниц. Пришлось водить ее под руку и удерживать при малейшей попытке лечь на землю. Командир защитников, герцог Кангушар, выделил машины стражникам и посланникам штара и предоставил отдельный автомобиль женщинам. Усадив Кэнеш на заднее сиденье, маляка расположилась впереди, рядом с Сэшем. И с досадой подумала, что если старуха и в замке поведет себя как затравленный зверек, то придется отправить ее в ракшаду. Совсем плоха старушка, произнес Сэш, регулируя боковое зеркало. Что это с ней? Морскую качку плохо перенесла. Она никогда не ездила в машине, объяснила маляка. Можем высадить? Пусть топает пешком. Послышался сдавленный вздох. Маляка оглянулась. Он шутит конечно. Она понимает по-нашему? Удивился Эш. Немного. Эш поспешил успокоить старуху. Шучу я, шучу. И завел двигатель. Машины выехали за ворота славы. Маляка придвинулась к окну и обо всем забыла. Ветонский лес, могучий великан издавал буйный и в то же время гармоничный шум. Потрескивали стволы корабельных сосен, шуршали кроны лип и осин, с шорохом терлись лапы елей. Каждый листочек, каждая хвоинка пропахли весной, не искусственным, а настоящим ароматом жизни. — Ты в этом наряде чудная, не ненашенская, — проговорил Эш. — Не спаришься? Малика покачала головой. Ответить мешал ком в горле. Скользнула пальцами по платью из мягкой палевой кожи. Прежде она смотрела на иштары и воинов с сочувствием. Как можно в жару ходить в кожаных штанах? Оказывается, можно. Ракшады умели не только сражаться на клинках и лихо скакать на жеребцах, но и ткать бесподобные ковры, выдувать из стекла волшебные вазы, обрабатывать по своим рецептам кожу львов, телят и прочей живности. Одежда из такой кожи удивительным образом сохраняла приемлемый для человека баланс между температурой тела и температурой воздуха. Эш резко затормозил. Малика едва успела упереться ладонями в лобовое стекло. Под шинами автомобилей, едущих сзади, завизжал асфальт. Посреди дороги стоял черный зверь. Красные глаза, как раскаленные угли, обдали маляку жаром. «Парень!» прошептала она и выбралась из салона. Следом совсем не выскочила Кенэш. «Ильямин, стой!» «Старуха, назад!» — крикнул Эш. «Шабира!» — раздались голоса ракшатских воинов. Маляка вскинула руку, приказывая умолкнуть, и медленно двинулась к парню. Какой же он большой и грозный на фоне дикой природы, где о существовании человека напоминала только асфальтированная дорога, бегущая к горизонту. Парень также медленно пошел Малеке навстречу. Подойдя вплотную, опустил морду ей на грудь, как ласковый ребенок, и протяжно вздохнул. Она обхватила его мощную шею, прижалась щекой к широкому лбу. Ее ждал не только Мун. Ближе к вечеру Ветонский лес закончился. Справа и слева потянулась степь. Немного погодя, машины въехали в поселок. Завидев парня, бегущего перед кортежем, мужики и бабы кланялись, ошибочно решив, что в одном из автомобилей сидит правитель. Маляка смотрела в окно и невольно сравнивала Гразд-Демор с Ракшадой. Убогие постройки, перекошенные заборы, на веревках заштопанное белье. Но какое это счастье видеть женские лица и слышать задорные детские крики. Из нового и непривычного. Растущие на обочинах дороги и возле домов молодые деревца и кустарники посадили, скорее всего, прошлой весной или осенью. Через год-другой здесь будет по-настоящему зелено, проговорил Эш гордым тоном. Заслуга придворных Адера, когда он переехал из Лайдары в свой замок и окружил себя придворными, мы подумали. Сейчас начнутся балы и пиры, а вон как все вышло. Как? Маляка повернулась к Эшу. «Ветаны чертовски хороши. С них бы картины писать. Правильные тонкие черты лица, изогнутые крылом брови, светло-серые, почти стальные глаза. Каждый придворный — покровитель чего-то. Один — танцев, второй — рисование, третий. Да что я тебе рассказываю». Эш улыбнулся, смущенный пристальным вниманием Маляки. «Приедешь в замок, Адер сам все расскажет». Ты рассказывай. Мне очень интересно. Староста этого поселка каждый год мужиков в спину пихал. «Посадите деревцы, посадите кустик». Мол, смотрите, какая красота у ветанов. Все без толку. И тут одна придворная дама решила возродить традицию алян. «В поселке живут оляне?» — спросила маляка, выискивая взглядом подтверждение словам Эша. «Оляне — удивительный народ» пришедший на земли марун с запада краеугольных земель. Умели превращать рядовой день в праздник. Кто-то заскучал, украсил разноцветными трепицами крыльцо. Не успел оглянуться, а в доме уже гости с пирогами и дудками. Кто-то захотел в один присест огород перекопать, воткнул возле калитки с десяток лопат, на рукоятке яркие колпаки нацепил, не успел квас по кружкам разлить, а над огородом уже смех летит. «То-то и оно, что не оляне», — проговорил Эш. Приехала эта дама со своей компанией к кому-то на родинке, в смысле поздравить семью с рождением ребенка, и посадила под окнами березку, собственными руками посадила, представляешь? Мол, пусть ваша дочка будет такой же стройной и красивой, как эта березка. Потом приехала к кому-то на свадьбу и дубок посадила, чтобы семья была крепкой. А наш народ простой, до хороших примет жадный. Уже за поселком начал деревья на счастье сажать, и это не только здесь. Какие молодцы! произнесла Малика. Почему она раньше до такого не додумалась? Адер мечтал превратить Граздемор в цветущий сад. У старост голова трещит, как это сделать? Есть селения, где вообще ничего не растет. Земля плохая, песок и глина. Так один староста, знаешь, что придумал? Стал торговый налог землей брать. «Едешь к нам овощами-фруктами торговать? Визи чернозем. Привез пару мешков? Торгуй. Не привез? Вали к черту!» А за ним и другие старосты подтянулись. «У нас теперь все по-другому, Малика. Народ ожил». Эш хвастался успехами, а Малику не отпускало чувство какой-то недосказанности. Не желая допытываться и портить настроение Эшу и себе, она уставилась в окно. «Кто такая Ирмана?» «Ирмана?» — переспросил Эш. «Мы проехали больницу имени Ирманы». «Маруна». Смысл услышанного дошел не сразу. Малика какое-то время смотрела на проплывающие за окном дома из потемневшего камня. Сведя брови, обернулась к Эшу. «Больницы дали имя Маруны?» «Я же сказал, у нас теперь все по-другому. Ну или почти все». Адер ездил за долину печали? Порывался. Этот вопрос на Большом Совете раз десять поднимали. В Гразды море нет резерваций, а целый полуостров до сих пор отрезан от страны. Адер считает, что это неправильно. А ему не буди лихо, пока оно тихо. Эш передернул плечами. — Прости, Маляка, я не хотел тебя обидеть. — Что говорили о марунах? — Мужской треп, оно тебе надо. «Клеветать на Марун вам можно, а посмотреть, что у мужиков в штанах, Маруне нельзя?» Эш вытрущился на Маляку. «Ты прав. Теперь все по-другому. Я тоже изменилась». На Марун никто не клеветал. Заверил он и отвел взгляд. «Что говорили?» — повторила Маляка, наблюдая за бегущим перед машиной парнем. Эш поерзал. Словно из сиденья вылезли шипы, и он хотел с задницы стереть их, порошок. Советники боятся, что Маруны развяжут войну и начнут мстить, а еще боятся, что они выгонят Адеры из страны и усадят на трон свою правительницу. Смешно? Я и говорю, мужской треп. Если нас не любят, почему клиники дали имя Маруны? Не только этой клинике. Святые отцы открывают приюты, больницы, школы и дают им имена Марун, которые когда-то жили в тех поселках. Почему? Поговаривают, что так приказал Адер. Опустив затылок на подголовник кресла, Маляка закрыла глаза. Она хотела вместе с Муном и Кенеш поселиться в гостинице Вельмы, но с переездом придется повременить. Адер точно что-то задумал — отправиться за Долину Печали или вызвать Марун к себе. Только он вряд ли понимал, с чем столкнется. Марунам хорошо на полуострове, вновь звучал голос Эша. Было бы плохо, сами бы вернулись. Не знаю, Эш. Может, им там плохо, но лучше, чем здесь. После исчезновения Зервана на трон лезли все, кому не лень. Плохой Адер или хороший, он единственный, кто делает для страны хоть что-то. И мы к нему привыкли. Зря он затеял с помолвкой. У Зервана тоже была жена тикурка нехороший знак. Маляка вяло пожала плечами. Какой знак? Влюбился человек. Не смеши, короли не влюбляются, Маляка. Зерван не собирался жениться, а поехал в партикурам и вернулся с женой. Так и тут. Адер поехал на похороны наследного принца, а вернулся женихом. Без грязных интриг точно не обошлось. Нужны Гроздемуру грязные интриги? Нет, не нужны. Мы через это уже проходили. Вот я и говорю. Плохой знак. Эш сбавил скорость. лоржетая несколько часов езды. Приличных гостиниц не встретим. Здесь заночуем? Моляка подняла веки. В сереющем воздухе проплывали двухэтажные дома. В окнах мягко горел свет. Босоногая детвора хворостинами погоняла стадо коров. Издалека доносилось пение подвыпившей компании устал эш рассмеялся кто я тогда едем без остановок хочу поскорее обнять муна недостроенные особняки чередовались с газонами и фрагментами будущих фонтанов за ажурными оградами виднелись посадки деревьев и кустарников кругом кипела работа строители штукатурили стены домов мастили гранитными плитами дворы Суетились возле грузовиков с дверными блоками и рамами. «Сюрприз удался?» — спросил Эш, широко улыбаясь. «Это Мадраби?» — пробормотала Маляка, водя глазами из страны в сторону. «Мадраби? Ну как, неожиданно?» «Неожиданно». Адер оставил участки под озера и можжевеловую рощу. «Планы на десять лет вперед!» «А заканчивать будет законный правитель». Если найдется. А не найдется, мы Адера оставим. Малика покосилась на Эша. Кто это мы? Мы, Ветаны?» ответил он и вывел автомобиль на широкую дорогу, огороженную молодыми кипарисами. Впереди появился старинный трехэтажный замок. По бокам двери стояли караульные. Ветер трепал флаг Граздемора, не позволяя увидеть чайку целиком. На площади, примыкающей к парадной лестнице, теснились автомобили советников. Передвигаясь по лабиринту аллей, садовники поливали цветущие клумбы. Бег парня стал похож на полет. Зверь почти не касался лапами земли и быстро удалялся от машины. Маляка вцепилась в колени. Раньше ей удавалось перебивать мысли о встрече с Адером другими мыслями. Теперь, при виде открытых окон его кабинета, Потеряла контроль над разумом. Душа покинула тело и помчалась вслед за парнем. — К парадному входу? — спросил Эш. — К южному флигелю. Можно подъехать с обратной стороны. — Чего ж нельзя? Подъедем. Машины обогнули замок, миновали сад и затормозили перед крыльцом. Пока Мебо, дорогой Луга вытаскивали из багажника в сумки, Малика и Эш помогли Кенэш выбраться из салона. Старуху потряхивало от волнения. Она еле стояла. Малика подбадривала ее, хотя сама барахталась в трясине переживаний и тщетно старалась найти точку опоры. Из флигеля высыпали стражи. С радостными возгласами кинулись к приятелям. Стоя в стороне, ракшады только переглядывались. А чего они ждали? Что Шабиру встретят с почестями и окажут ей пышный прием? В ракшаде она была важной особой. В гразде море она никто. Войдя в замок, воинское братье разделилось. Одни стражи повели ракшадов в гостевые комнаты, другие вместе с приятелями-путешественниками поспешили к командиру, третьи подхватили багаж и последовали за Малякой и Кенеш в хозяйственную пристройку. Из жилых комнат и служебных помещений высыпала прислуга. Придерживая Кенеш под руку и слыша надрывные удары своего сердца, Маляка шла по живому коридору, выискивая глазами Муна. Неужели он отлучился из замка по делам? Мун ждал Маляку в ее комнате. Сидя на краешке кровати, потер бедра ладонями и проговорил, чуть не плача. Ноги не слушаются. Хотел встать, а они не встают. Старик сдал. Волосы белые, как тополиный пух. Глаза тусклые, как выгоревшее на солнце море. Морщины глубокие, хоть спички вставляй. Маляка упала перед ним на колени, обняла его за плечи. «Прости меня, мун. пожалуйста, прости». «За что, доченька?» Просипел он, перемежая слова короткими всхлипами, похожими на жиденький смех. «За то, что не приехала раньше». Стражи внесли сумки в комнату, и закрыли за собой дверь, наконец-то оградив Маляку и близкого ей человека от любопытных служанок. Мун взял лицо моляки в ладони. «Дай на тебя посмотреть. Ты изменилась. Ты забыл, какой я была». «Ничего я не забыл». Мун шмыгнул носом и кивком указал на Ракшатку. «Кто это?» «Это Кенеш. Она будет жить со мной». Сказала маляка, удовлетворенно отметив, что старуха стоит, а не лежит на полу. Кнеш, это Мун. Он заменил мне родителей. Старуха низко поклонилась и произнесла коверкая слова. Сто лет тебе жить. Очень прекрасный человек. Я не король, чтобы мне кланяться, пробурчал мун. Я плохо знаю ваши хорошие порядки, смутилась кнеш. Я лучше их запомню. Говорит, как Йола, когда хочет выглядеть дураком, прошептал Мум. Стараясь не думать о предстоящей встрече с Адером, Маляка кинула взглядом комнату, прикидывая, как им скэнеш разместится в этой конуре. Даже в приюте теней комнаты были просторнее. Вторую кровать сюда не втиснуть. Придется принести раскладушку. Стол отправится на чердак. Вместо стала сгодится сундук. Неужели за полтора года так сильно выгорел рисунок на обоях? И плафон на лампе стал бледнее, и домотканный коврик. — Где мой цветок? — Засох? — Стоит у меня на окошке, — ответил Мун. — Заберешь? — Канеш, мы уйдем на минутку, а ты располагайся, — сказала Малика. Вместе с Муном проследовала в его комнату и бросилась ему на шею. «Прости меня, я была сама не своя и не хотела возвращаться». «Тебя вернул изумрудный ключ и заговор морского народа». «Заговор не подействовал». «Не говори так. Ты не хотела, но вернулась. Значит, подействовал». Мун надсадно вздохнул. «Неужели там лучше, чем здесь?» «Не лучше, Мун. Я просто потерялась». Малика поцеловала его в щеку. «Помоги Кенеш освоиться». «Зачем ты ее привезла?» В старческом голосе слышалась ревность. В Ракшаде ей одиноко. Мун погладил Малику по спине. «Сходи, Кадеру, поздоровайся. А то придворные начнут шептаться, что ты прячешься. Они глазастые, все подмечают. Приведу себя в порядок и схожу, а потом сразу к тебе». «Будем болтать целый день. И ночь. И ночь, и день, пока ты не скажешь, уймись, балаболка». «А с ключика-то наговор сними». «Сниму». Выпустив старика из объятий, маляка подошла к окну. Потрогала сухую землю в вазоне, погладила увядшие листья герани. «Ты уж, извини, не уследил. Забываю поливать». «Что у вас произошло, Мун?» «За полтора года много чего произошло. Что именно тебя интересует?» «Не знаю. Меня не отпускает чувство, что случилась какая-то беда. Счастье от людей убегает, а горе ходит по пятам. Может, кого я настигла. Не хочешь портить мне настроение? Хорошо, пусть меня расстроит кто-то другой. Маляка взяла вазон и понесла цветок к себе в комнату.